Даниэль Абрахам Клинок мечты Пролог В течение единственной жизни человек способен побывать много кем. Умильным мальцом в вышитой распашонке, уличным задирой при шпане с ножичками, любовником красивой девушки, мужем достойной женщины, заботливым родителем, мешальщиком на пивоварне, вдовцом, музыкантом и хвором-попрошайкой, что выкашливает легкие за городской стеной. У этих личностей между собой нет ничего общего, кроме одного. Все это один и тот же человек. На свете бывают тайны, а в тайнах присутствует своя красота. И Китамар в этом смысле город красивый. Едва ли не на каждой улице Китамар предъявляет прохожим следы и останки тех городов, которыми прежде бывал. Стена, что когда-то оберегала рубеж молодого поселения, нынче стоит опешившим часовым разиней между благородной зеленой горкой и площадью фонтанов у камнерядья. Громадные бастионы старых ворот хмурятся на реку. Стрельницы и бойницы стали нишами для фонарей, а народы, что штурмовали и обороняли их, нынче спят рядышком в былых оружейных, потому что там недорого берут за постой. Шестимостный кахон был прежде границей между великим царством Ханч и диким полукочевым Инлиском, если послушать одних либо же первой преградой на пути явившихся с запада астролицах ханчей, жестоких трусов, если эту историю поведали бы вам на другом берегу. А теперь река — истинное сердце города, и делит его, и объединяет. Древние племена убивали друг друга, клянясь в вечной ненависти, чтобы потом закопать вражду и притвориться единым народом гражданами одного города. Некогда Китомар провозгласил себя подвластным лишь одному истинному богу, ну, может быть, трем или бесчетному их числу. Три сотни лет и более он был вольным городом, гордым и независимым, и правили им местные князья, а не какой-то там чужеземный король. Однако сегодня князь умер. Владычество Бирна Асаля было недолгим. Не прошло и года, с тех пор, как улицы переполняли бражники и вино, музыка и веселье, сотнють не малой доли и безрассудных плотских утех на праздники в честь венчания этого великого человека на княжество. Тогда от сейчас отделяли бурные месяцы, отмеченные дурными предзнаменованиями и жестокостью. Отделяла Зима тревожных снов. Сегодня, как только первый луч зари касается башен дворца на вершине холма, красные ворота отворяются перед похоронной процессией. Две одетые в лохмотья старухи ступают вперед и бьют в барабаны. Зашоренные вороны и кони шагают за ними, а булыжный камень разносит цокот копыт. Вдоль всего пути их ожидают мужчины, женщины, дети, которые и есть Китамар. Они обожают такие спектакли со смертью, представления полной скорби. И хотя мало кто говорит об этом вслух, надеются, что время холодной тьмы завершится и начнется что-нибудь новое. Лишь некоторые задают вопросы во всеуслышанье: как это произошло. Болезнь ли это, несчастный случай, убийство или божья кара? Отчего скончался Бирн-Асаль? Черный лакированный экипаж минует особняки и сады Зеленой Горки. Главы первых семейств стоят у парадных входов, словно готовые пригласить покойного к себе, будто тот вот-вот встанет. Слуги, дети и невоспитанная родня — выглядывают из кустов и закоулков. Не почтило похороны лишь братство Дарис. Тело едет в город, сперва на Камнерядье и далее на юг по темным отсаже улицам Коптильни. Кому повезло иметь на этом маршруте дома, те сдают в наем места у окон и даже на крышах. Пока Катафалк ползет и трясется по мостовой, Люди оттирают друг друга, чтобы взглянуть на покойника, чуть менее шести футов смердящей железом безжизненной плоти, что прежде была человеком. За дрогами следует высшая городская знать. Будущая княгиня Элейна Асаль едет подле отца в черном полонкине. На ней рваное трепье и вместе с тем серебряная гривна на шее. Подбородок вздернут. Лицо безо всякого выражения. Зрачки всего города впиваются в нее, пытаясь по наклону спины или сухости глаз прочесть, кто она. Девчонка, едва ли в возрасте женщины, что тонет в отчаянии и безысходности. Или душегубка, отца-убийца, что на силу сдерживает ликование. Так или иначе, с завтрашнего дня править городом ей и те же самые люди будут отплясывать на ее венчании на престол. За ней шествуют приближенные старого князя. Мика-Элл, придворный историк в обсыпанной пеплом мантии, сын старого Карсена Халев, наперсник и советник Бирна Асаля, Самаль Кинт, глава дворцовой стражи, несет затупленный меч. За ними другие... Все в сером, ладони у всех в зале. Достигнув предела в коптильне, желтого камня и черной звездки, они останавливаются. Навстречу выходит священник, распевая псалмы и брецая кадилом со сладким ладаном. Проводится охранный обряд, дабы река не смыла душу усопшего. Сколь голодны эти воды, известно всем. Обряд исполнен. Похоронная процессия проходит по широким бульварам Притечья, мимо пивных заведений, мимо каналов, где плоскодонки стоят носом в корму так часто, что на другую сторону канала Дева перейдет, не намочив подола. Близится полдень. Солнце раннего лета огибает в небе дугу медленнее, чем пару недель назад, а траурный экипаж только сворачивает на северо-восток, выходя на раздел между речным портом и новорядьем, Над дрогами жужжат жирные с ноготь мухи, а кони шлепают их хвостами. Там, где появляется похоронное шествие, толпа густеет, испаряясь лишь после прохода свиты. Как только последний воин почетного караула сворачивает за угол, покидая притечье, трактиры открываются вновь, За чугунными решетками по бокам заведений опять принимаются ставки. Разносчики с бывалым жонглерским умением катят по улице бочонки на ободьях. Процессия достигает храма почти на закате. Черный дворцовый холм рассекает западный горизонт. Светятся разноцветные витражи храмовых окон. Темнота, словно разлитые чернила, прибирает улицы, прежде чем на высоких хорах над жертвенником гаснет последняя песнь, и тело Бирна Асаля, омытое скорбением подданных и молитвами духовенства, выносят на костер. Поджигать пахнущие маслом поленья должна княжне, но та стоит неподвижно, пока молодой Карсон, отцовский друг, не подходит и не принимает из ее рук факел. Ночь между погребением старого князя и коронованием нового называется Гаутанна. Это древнее инлийское слово означает задержку на пике вдоха, когда легкие наиболее полны воздуха. Буквально переводится как «мгновение пустоты». На одну ночь Китамар становится городом, промеж миров и эпох. Он выпадает из собственной истории, становясь мгновением прошлого и одновременно началом чего-то нового. Скептики среди горожан, Акитамару досталась немалая доля добронравных безбожников, называют это обычаем и басней в духе родного города, его стремлений и чаяний, его боязни и робости в час перемен. Возможно, они и правы, но улица будто окутывает нечто мрачное и зловещее. В шелесте быстрой реки слышатся вроде слова. Скромные китамарские чудеса замирают, как почуявшая кота мышь. Стук подков по камням оглашается совсем непривычным эхом. Городские стражники в синих плащах неспешно наматывают положенные круги либо приходят к выводу, что не беда, если в эту ночь не намотают их вовсе. Под самым северным из четырех мостов старых ворот сидит, слушая бег воды, девушка. У нее круглое лицо, кудрявые волосы, а в кулаке зажат нож. Она ожидает встречи, которой страшится не меньше, чем жаждет. За городом лежит южный тракт, где при свете дня воловьи гурты влачат против течения лодки. Сейчас он тих и безвиден, за исключением одного бородатого мужчины. Он сидит под белой березой, прислонившись спиной к коре. Стеклянная бусина в его руке была бы красной, хватает тут света, чтобы ее разглядеть. В спальне с худыми стенками Над лавкой портного в речном порту лежит на матрасе молодой человек. Правая рука у него забинтована, под тканью перевязки пульсирует рана. Он смотрит, как над коньками крыш восходит луна, с замиранием сердца прислушивается к шагам по скрипучим полам за дверью. Зовут его Гаррет Лефт.